Глава 9 Покупки. Решил не форсировать события и спокойно продумать список необходимого. А это лучше всего сделать в спокойной обстановке личной комнаты. Время для принятия решения у меня есть. Прежде всего, надо потратить оставшиеся до разложения тушек мобов часы на прокачку. Клыканы разлагаются медленнее, чем Глорхи, да и стазисный артефакт в корабельном хранилище помогает сохранить лут. Грузоподъемность у чара небольшая, приходилось часто возвращаться к кораблю, чтобы сгрузить добычу. Так что время еще есть. Самым первым добытым тушем еще около пяти часов до потери ценного ресурса. А вообще грузоподъемность становится проблемой. В данже я не смогу возвращаться к кораблю для складирования добычи, значит, нужно вложиться в эту характеристику. Но сделаю я это несколько позже. У меня есть еще как минимум три часа фарма, за это время я планирую поднять еще пару уровней и вкладываться сейчас стоит в другие характеристики. Три очка вложу в скрытность и интеллект, а по 2 в мудрость и наблюдательность. Прокачал стрелу тьмы на два уровня, теперь она восьмого. Урон повысился до 215, время каста снизилось до 1,6 секунды, а перезарядка стала всего 4,5 секунды. Жаль, что при использовании посоха нельзя кастовать два одинаковых заклинания. Интересно, а можно ли использовать два жезла? Надо поискать информацию. Оставшиеся очки заклинаний вложил в стихийный щит и кинжал тьмы. Все, с распределением закончил, хватит прохлаждаться. Неон в бой. Вы желаете продать 600 килограмм медной руды? Вы желаете продать 300 килограмм камня? Вы желаете продать мясо клыканов? Спросил меня искусственный интеллект корабля. когда я благополучно, хоть и с большим нервным перенапряжением, приземлился в космопорту. «Да, все продавай», — мысленно обратился к бортовой душе корабля. Не видел смысла выставлять медную руду и тем более обычный камень на аукцион. Бросовый товар. А мясо вообще можно продать только городу. За руду и камень мне перечислили 61 500 кредитов. За мясо клыканов еще 92 тысячи. Корабельный накопитель опустил на 35 тысяч КОМ — дал приказ на заправку, с меня списали 52,5 тысячи кредитов. Грабеж. Общий заработок за 6 с лишним часов составил 101 тысячу. Ладно, еще прибавится сумма от продажи ингредиентов и добытый големом самоцвет. Оказалось, что во время переработки горной породы существует шанс получить драгоценный камень. Мне повезло лишь однажды. Попался агат низкого качества. Ничего другого от простого голема я и не ожидал. Мелочь, но все равно приятно. в главном зале космопорта Было многолюдно. Я заинтересовался и приблизился к группе игроков. Они столпились вокруг высокоуровневого НПС, облаченного в шикарный десантный скафандр. Он был стилизован под древний полный доспех. В руках НПС держал энергетический щит и меч. Надпись над ним гласила «Мастер Гровус, капитан десантного отделения системы СОУЛ-231». Я прислушался к разговорам. «Это он, что ли, квест выдает?» «Да, квест месячный, для класса десантник». По завершении дадут рандомное умение. А что за квест? Называется рекрут, выполняется на штурмовом крейсере. Сначала неделю качаешь физуху и учишься сражаться. В это время корабль летит на передовую. Потом вступаешь в бой. Три недели сражаешься, получая специальные очки. В зависимости от эффективности действий. И зарплату. А по завершении дают умение и повышение ранга класса. Потом можно подписать контракт с Империей и повоевать еще. Че-то стрёмно как-то, армейское муштране для меня. «Ну, как хочешь, я уже записался. Вылетаем завтра, надумаешь, приходи. Редкие классовые умения получить очень трудно. Да и стоят они немерено. Вдруг повезет?» Очень обстоятельный диалог. Я обошел зал, и в центре каждой группы стоял свой квест-гивер определенного класса. Нашел взглядом пилота и приблизился к этой группе. Интересно же, что предлагают. А предлагали примерно то же самое, только выполнялся квест на авианосце». Можно выполнять как на собственном истребителе, так и на имперском. На собственном лететь было выгодней. Только в этом случае повышался ранг пилота. Империя оплачивала страховку в случае гибели истребителя. Прочность машины вернуть невозможно, поэтому определенный риск есть. Но без него и играть неинтересно. Зато получаешь реальный навык пилотирования в боевых условиях. Да и платят за это неплохо. Я задумался. Может, и стоит принять задание? Только немного позже. Не думаю, что это последний набор. Возле входа тоже стояла толпа игроков. Там появились информационные кристаллы. Хм, раньше такого не было. Дождавшись своей очереди, я прикоснулся к освободившемуся девайсу и углубился в изучение информации. Это оказалась городская доска объявлений. Здесь правительство размещало ежедневные задания. Скорее всего, аналоги этих кристаллов появились возле выходов из города, так как тут была информация о заданиях, связанных с космосом. Чего-то только не было. И разведка системы, и добыча определенных ресурсов, и отстрел метеоритов, и охота на космических пиратов. Работа для любого класса. Требовался пилот на собственном корабле и инженер второго ранга для ремонта двигателя, в который угодил метеорит. Пилот должен взять к себе на борт инженера и доставить к месту ремонта. Причем требовался пилот с картографией как минимум третьего уровня, чтобы можно было загрузить маршрут движения. И вот таких заданий было море. разработчики решили разнообразить игровой процесс, и опять же они не стали ничего усложнять. В других играх нужно было сначала найти нужного НПС, заработать определенную репутацию, и только тогда, если у него будет хорошее настроение, он выдаст квест. А в «Техномагии» нужно было просто подойти к информационному терминалу и выбрать задание. Не надо часами рыскать по локациям в поисках интересного квеста. Любой игрок найдет себе занятие по интересам. Скорее всего, в игре существуют скрытые квесты, наткнуться на которые можно совершенно случайно, но это исключение, лишь подтверждающее правило. Причем в описании заданий указана предполагаемая сложность. Например, тот же ремонт двигателя светится зеленым. Легкий квест. Освобождение захваченных пиратами заложников красным. Крайне сложный квест. Большинство заданий были мультиклассовые, то есть набирались игроки различных классов, и от мастерства каждого из них зависел общий успех. Но были и индивидуальные. Простейший пример — доставка груза. Загружаешь товар, совершаешь перелет до гиперврат и доставляешь в пункт назначения. Я улыбнулся. Немного прокаченный аналог заданий по типу доставки почты, которые часто раздают нубам в самом начале игры. Но и тут был свой подвох. У такого типа заданий тоже был уровень сложности. Не все населенные пункты в этой игре расположены настолько удачно, как «Соул-231». В описании одного задания, подсвеченного красным, я прочитал, что игроку нужно иметь как минимум третий ранг пилота и не купленный за качество аккаунта, а прокачанный ранг. Дело в том, что планета доставки окружена плотным слоем астероидов, и чтобы иметь возможность выполнить задание, нужно обладать реально хорошими навыками пилотирования. Но и это не все. Каждый игрок, который хоть раз взялся за выполнение задания, в зависимости от своих действий, получал очки надежности — Наличие большого количества таких очков говорит о пряморукости и честности игрока. Если очки надежности находятся глубоко в минусе, это означает, что игрок может ударить в спину или подставить всю группу своими великими игровыми навыками. Таких ненадежных элементов не берут на групповые задания. Перед началом любого квеста формируется сводная таблица участников, и наиболее надежные и авторитетные игроки — могут принять коллегиальное решение по исключению из рейда игроков с плохой репутацией. При желании они могут повысить свою надежность на индивидуальных квестах и только потом получить возможность участия в групповых заданиях с хорошей наградой. Разработчики не разочаровали и в этом. Система квестов проработана хорошо. После того, как наведаюсь в данж, мне будет чем заняться, скучать не придется. Единственный минус космических заданий — Уровень персонажа останется прежним, повысить его можно только, убивая мобов. Но есть и существенный плюс — будет качаться ранг пилота и повышаться мастерство полета. На аукционе быстро просмотрел лоты со схожим товаром, ингры с серых клыканов стоили по 2000 кредитов, с черных — по 5000, а с красных — по 15. Для чего используются все эти клыки, хвосты и глаза, так и осталось загадкой. Неужели уже нашелся чудик, выложивший кучу денег на приобретение профессии алхимик? Выставил все на продажу. Если купят, стану богаче на 132 тысячи. Очень даже неплохо. А что там с моей картой города? Зашел во вкладку с текущими лотами и не поверил собственным глазам. Баланс 590 тысяч кредитов. Стоп. «Это что же получается? Нашлось 59 лентяев, которые купили составленную карту города за 10 тысяч кредитов. Походу, я продешевил». «Перевести деньги на личный счет», — скомандовал я. «Комиссия с продажей 10%. Желаете продолжить?» «Да», — скрипя зубами, пробормотал я. Об этом грабительском проценте я был осведомлен. «Разработчики брали 10% от любой продажи на Ауке». И плюс в этом был только один. Выставить лот можно совершенно бесплатно. Процент взымается при переводе средств со счета аукциона наличной. В кошельке приятно звякнуло. На счет упало 531 тысяча. Что у нас получилось в итоге? 665 тысяч. Это уже кое-что. Можно неплохо подготовиться к прохождению данжа. 175 тысяч надо сразу вычеркнуть. Это деньги на страховку и заправку полного накопителя. Мой неприкосновенный запас. В моем распоряжении остается практически полмиллиона. Надо грамотно ими распорядиться. Но сначала отдохнуть. Все закупки и распределение очков только на свежую голову. 5 часов сна положительно отразились на моем самочувствии. Усталость ушла, я проснулся полным сил и готовым к новым свершениям. Пробуждение немного омрачило мелькающее на периферии зрения системное сообщение. С вашего счета было списано 10 тысяч кредитов за продление аренды ангара. В том случае, если баланс кошелька будет меньше минимальной платы за стоянку, корабль будет арестован до момента погашения долга. Желаем вам приятной игры. «Спасибо», — раздраженно пробормотал я. «Завтрак, меню номер восемь», — проговорил в пустоту. «Стоимость завтрака — 300 кредитов. Подтвердите списание». Разработчики не стали усложнять игровой процесс, но «Есть в игре не обязательно, но это очень приятное и привычное для любого человека занятие. И опять же, дополнительный заработок для корпорации. Они перенесли в игру вкусовые ощущения, и теперь за определенную плату можно насладиться изысканнейшими блюдами. Кофе!» — скомандовал я, когда насладился вкусом салата из креветок с зеленью и заел его огромным куском пиццы. Рядом со мной появилась большая кружка горячего кофе с молоком. Я вдохнул аромат и закрыл глаза, наслаждаясь запахом. В реале банка такого кофе стоит не меньше пяти тысяч фантов. Как жаль, что от еды в игре нет никаких бафов. Можно было бы совместить приятное с полезным. Я отхлебнул глоток обжигающей жидкости и откинулся в кресле, закинув ноги на стол. Пора распределить полученные за два уровня очки. Я остановил прокачку только после того, как повысил свой уровень до десяти. Предположение насчет очков умений подтвердилось. Дали еще два. Систему я пока не уловил. Каждые пять уровней будет доступно энное количество очков для свободного распределения. От чего это зависит, я пока не понял. Буду разбираться. Начать решил по традиции с очков характеристик. Сразу 4 вложил в силу. Жалко, конечно, но в данже нормальная грузоподъемность мне будет необходима. Я решил, что туши мобов брать не буду, слишком много они весят. На крайний случай возьму мясо босса его миньонов, если останется место. Уверен, в них будет максимальная концентрация коэм на килограмм. Осталось только найти и завалить главгада. Еще четыре очка в телосложение. Если слетит стихийный щит, то я не должен умереть от первого же чиха в мою сторону. Ну и оставшиеся два очка — скрытность. Без инвиза мне будет очень трудно, так что лишние 20 секунд не помешают. Над распределением очков умений долго не раздумывал. Одно в картографию, одно в уход в тень. Система сегодня расщедрилась и поделилась новой информацией. Важная информация. Уровень вашего умения уход в тень достиг третьего уровня. Обнаружить вас стало намного сложнее. Радиус обнаружения после применения специальных заклинаний или любых других технических средств уменьшен. Для того, чтобы увидеть вас, магу света нужно поднять умение «Поиск сокрытого» на тот же уровень. Важная информация. Для повышения умения до четвертого уровня требуется серебряный кристалл умений. Для перехода на пятый — золотой. Получить эти кристаллы возможно при прохождении специальных заданий или после зачистки подземелий. «О как! Не тех я боялся. Когда я подыскивал жертв, выбирал группы без магов тьмы. А оказывается, надо было бояться и магов света». Похоже, мне дико везло, что ни у кого из встреченных светлых не было прокачено это умение. Не все так радужно в выбранном мной классе. Баланс есть во всем. А тут еще и ограничения по прокачке умений. Третий уровень картографии ожидаемо открыл возможность не заблудиться в космосе. Теперь мой корабль может отмечать свой путь в космическом пространстве, и я всегда смогу вернуться по своему следу обратно к планете». Осталось определиться с заклинаниями, и можно отправляться на закупки. После того, как я поднял уровень «Стрелы тьмы» до 10 высветилось следующее сообщение. Заклинание «Стрела тьмы» достигло десятого уровня. Дальнейшее улучшение невозможно. Понятно, я уперся в кап. У всего есть свои границы. В принципе, логично. Время касты и так сократилось до 1,2 секунды, а перезарядка до 3,5 секунды. Если бы можно было сокращать это время и дальше, то заклинание превратилось бы в автоматную очередь. Последние два очка вложил в стихийный щит. Живучесть перед походом в данж стоит на первом месте. Щит, который открывается владельцем премиум аккаунтов, заиграл для меня новыми красками. Уже сейчас многие открытые мной заклинания зависли в своем развитии. Свободных очков катастрофически не хватает, а на 10 уровне открылась ветка космических заклинаний, которые также требуют эти очки. Я развиваю лишь определенные заклинания. Остальные сильно отстают. Применять их становится нецелесообразно. На 15 уровне откроются новые боевые и защитные заклинания. Я уже не говорю про бафы и дебафы. Они у меня находятся в зачаточном состоянии. «Я понимаю, что все прокачать не получится в любом случае. Нужно выбирать одну линию развития. Но как же хочется уметь как можно больше?» Прежде всего проверил аукцион. К моему удивлению, продался весь лут с клыканов. Также за время моего отдыха еще 15 человек купили карту города. Агат ушел с молотка за 20 тысяч. Для чего он нужен крафтерам, для меня осталось загадкой. Система не делится информацией бесплатно, а покупать такие знания желания нет. Продался, ну и ладно. Я промониторил рынок и установил цену несколько ниже, чтобы быстрее распродаться. На балансе аукциона скопилось 302 тысячи. Вычитаем 10% и получаем прибавку к моей наличности на внушительные 271 тысячу 800. На подготовку к рейду у меня 750 тысячи. Очень даже приличная сумма, учитывая, что вчера, когда я вылетел из города, на счету оставалось всего 33 000. Пора пройтись по магазинам. Через час блужданий по городу я понял, что продажа карты вышла мне боком. Дело в том, что я отметил на ней все обнаруженные мной скрытые терминалы со скидками. Этим я и привлек такое количество покупателей, указав это в описании лота. Оказалось, что скидочный товар не безграничен. Я посетил уже шесть терминалов и не нашел ничего интересного. Все выгребли другие игроки. Похоже, придется затариваться в обычных магазинах. Для начала купил корабельный сканер. Решил сразу приобрести улучшенную модель за 100 тысяч кредитов. Чем дороже сканер, тем больше область его применения. Например, мой достаточно простенький вариант этого устройства может находить лишь живые объекты и металлы. Даже сканер геологического голема способен обнаруживать большее число объектов, но на меньшем расстоянии. Корабельный сканер привязан к умению наблюдательность. Чем она выше, тем дальше он видит. На текущий момент моя наблюдательность равняется 9 Значит, для построения карты поверхности мне нужно лететь метрах в 80-90 над землей. Уже что-то! Хоть не буду цепляться за верхушки деревьев. Правда, я не представляю, сколько потребуется времени и топлива, чтобы облететь всю планету. Стоимость страховки увеличилась на 10 тысяч. Остался доступен всего один свободный слот под модули, и тут мне предстояло принять решение. Или иметь возможность возродиться на корабле, или защитить его от возможного угона. На всякий случай проверил, сколько будет стоить замена корпуса на более продвинутую модель. Корпус 1.2 с прочностью 9 единиц, с базовым обвесом стоит миллион. Плюс 100 тысяч за работу по переноске купленного мною улучшенного оборудования и дополнительных модулей. Продать старый можно за полмиллиона. Чисто в теории я могу это себе позволить, но тогда вновь останусь с пустыми карманами. Не годится. Предстоит еще многое купить для подготовки рейда. Сделал выбор в сторону репликатора. Изучил возможности защитных големов и системы антивзлом, которые мне по карману, и понял, что по факту они практически бесполезны. Группа из четырех 5 игроков разберет голема на запчасти очень быстро, а обойти простую защиту от взлома сможет игрок со вторым уровнем умения взлом. Кстати, хорошая идея. Надо посмотреть, сколько стоит такое умение. Зачем воровать дешевый лут, когда можно умыкнуть корабль? «Репликатор 1.0» давал возможность один раз в сутки воскреснуть в ангаре корабля, и стоит такая возможность 150 тысяч кредитов. Откуда такие цены? Дороже, чем «Голем», хотя нельзя не отметить пользу этого модуля. Страховка выросла еще на 10 тысяч. Переместил двадцатку на счет «Энзэ». С кораблем закончил. Теперь перейдем к личной экипировке. Жаль, что я не могу повысить еще один уровень, тогда можно было бы обновить скафандр и оружие. Но кое-что улучшить я могу. Приобрел три средних кристалла усиления по 50 тысяч каждый. Малый продал за 50 тысяч кредитов, потеряв десятку тысяч от закупочной цены. Итого минус 100 тысяч кредитов плюс три усилителя на плюс 400 к бодрости, плюс 40 килограмм к переносимому весу игрока и плюс 40 секунд к невидимости. На 80 тысяч закупился зельями, взял по десятку на жизнь манну бодрости невидимость. но и раскошелился на новое умение. Умение — взлом. Первый уровень. Умение работает как на планетах, так и в космосе. При активации имеется шанс перехватить управление механизмом, артефактом или любым другим устройством, принадлежащим другому игроку или НПС. Процент успеха рассчитывается в зависимости от сложности механизма, его поколения и степени защиты. Важная информация. Для успеха уровень умения «Взлом» должен равняться или превышать поколение модулей антивзлома. Для активации нужно прикоснуться к объекту взлома, произнести ключ слова и не разрывать контакт до окончания действия умения. Длительность взлома – 5 минут, перезарядка умения – 60 минут. Последующие уровни умения уменьшают длительность взлома на 30 секунд и уменьшают перезарядку на 5 минут. Важная информация. Каждая секунда взлома уменьшает время видимости на 3 секунды. Важная информация. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка умений. Для открытия возможности прокачки умений своими силами приобретите премиум аккаунт. Стоимость умения 300 тысяч кредитов. Желаете купить? Важная информация. Изменить свои решение будет невозможно. «Шикарное умение. Насколько я понял из описания, можно воровать не только корабли, но и тех же геологических големов и другое оборудование. Особенно это выгодно на начальных уровнях, когда слотов под дополнительные модули мало и приходится выбирать, что установить. И выбор этот зачастую будет аналогичен моему, не в пользу модуля антивзлома. Жаль, что на текущем этапе развития не получится взламывать оборудование, постоянно пребывая в тени». Времени инвиза пока недостаточно, но это решаемая проблема. На место моего вчерашнего фарма я добрался без приключений. Мне придется надолго оставить корабль без присмотра, и я решил уменьшить шансы его обнаружения, припарковавшись ближе к лесу. Кроны деревьев хоть немного скроют корабль от нежелательных взглядов сверху. Жаль, что базовое маскировочное поле нельзя перевести в постоянный режим невидимости. Более продвинутые модели при неподвижном состоянии корабля могут поддерживать невидимость за счет энергии накопителя. Но развиваться до них придется долго. Цены в игре заоблачные. Немного подумав, решил не выпускать Голема. Его работа может привлечь внимание к оставленному без защиты кораблю. Я вышел, подал мысленную команду на закрытие всех выходов, И отправился к обнаруженному големом данжу. Мой помощник прокопался внутрь скалы метров на 20, а потом просто расширял проход. В итоге получился ход длиной метров 8 и высотой метр 3. В его конце на стене обнаружилась светящаяся белым магическим светом арка. Пещера Раптов, подземелье 8 уровня, одиночное прохождение, обнаружил неон. До снятия запрета на посещение осталось 8.4354, 8.4353. Выберите желаемый уровень сложности. Крайне сложный, произношу вслух я. Эх, все-таки я реально хардкорщик. Всегда любил рисковать. Ну а в случае провала есть же еще одна попытка. Принято. Производится генерация подземелья. Генерация, согласно запросу, завершена. На моих глазах... Арка загорелась еще ярче, на несколько секунд ослепляя меня. Когда проморгался, обнаружил проход и, виднеющиеся метрах в пяти, ступеньки. На стенах и потолке обильно рос светящийся ровным зеленым светом мох. «Это вы хорошо придумали, разработчики!» Я не догадался взять с собой никаких средств для освещения пути. «Минус к соображалке тебе не он, умней быть надо!» С достоинством принял критику от самого себя и активировал стихийный щит. «Погнали! Выходи по одному! Бить буду!»